Энни сегодня встала рано и отправилась гулять, отчасти чтобы размяться, а отчасти чтобы заново познакомиться с окрестностями. Она пошла пешком сначала до старой церкви, около двух миль до перекрестка, Затем свернула налево, вернулась на прибрежную дорогу и, наконец, вышла на тропу, ведущую к скалам. Теперь она направляется обратно в деревню. Стоит тихий, ясный летний день, начался прилив. И вода спокойна, насколько хватает глаз. Она смотрит на деревню, будто видит ее впервые. Улыбается ярко раскрашенным магазинам и домам, которые жмутся друг к другу на Мейн-стрит, сколько она себя помнит. С тех пор, как она уехала, открыли еще несколько ресторанов, построили несколько новых домов для сдачи в наем, Но ничто не испортило пейзаж, который она так горячо любит. Она здесь выросла и раньше воспринимала все окружающее как должное. Но теперь, после долгих лет отсутствия, понимает, почему местные жители так гордятся Балианой. Деревня не просто расположена на берегу. Она окружена с одной стороны заливом, переходящим в бескрайний океан, с другой — великолепными озерами И обрамлена со всех сторон заповедными горами, сегодня окрашенными в темно-зеленые и пурпурные цвета лучами летнего солнца. Молодой человек трустой пробегает мимо, затем разворачивается и подстраивается, чтобы бежать рядом с ней. Он протягивает Энни руку. «Привет. Вы, должно быть, Энни Сальван?» «Я Люк, новый священник». Он пожимает ей руку. «Ваша мама рассказывала, что вы приедете домой. С возвращением». Энни не может сдержать улыбку. Люк выглядит лет на 15 и мог бы сойти за исполнителя из поп-группы. Спасибо, говорит она. Приятно познакомиться. Возможно, еще слишком рано говорить об этом, но у меня не всегда есть второй шанс напомнить, выдыхает он. Я организовал молитвенное собрание. Вечером в четверг мы соберемся в бейвью. Он показывает на старый гостевой дом. Мы всегда рады новичкам. Эй не обещает подумать, но объясняет, что из-за дел в отеле пока не может свободно распоряжаться своим временем. Люк кажется доволен и этим. Он повторяет, что с нетерпением ждет новой встречи и продолжает свою пробежку. Она проходит мимо гольф-клуба, потом мимо гостиницы контрабандист, оставляет справа еще один ресторан, но тут, когда она заходит в деревенский магазин, ее ловит на ринг кофе. Записная деревенская сплетница. «Энни Салливан!» Громко говорит она, вся сияя. «Я слышала, что ты теперь дома! Что случилось с твоей большой любовью в Лондоне, а?» «Мне тоже приятно тебя видеть, Нарин». Энни убирает челку со лба. «Ну, пришло время разойтись. Хотя мы остались друзьями». Нарин качает головой. Ради него ты отменила большую свадьбу, а из этого ничего не вышло. Знаешь, твоя бедная мать тогда сильно переживала. Да и отец, кажется, так и не оправился от потрясения. Однако я слышала, ты теперь богатая женщина. Мой сын Ленни работает в маркетинге в Дублине и следит за твоей карьерой. Он говорил... «Мне, правда, очень жаль, Нарин, но у меня совсем нет времени». Энни вырывается из лапнарин. Спешит назад на Мейнстрит и с облегчением видит Джерри, который идет навстречу и машет рукой. Энни, как приятно тебя встретить! Ты выглядишь изумительно. Добро пожаловать домой. Они обнимаются. Рада тебя видеть, Джерри. Ты ничуть не изменилась. Энни разглядывает улыбающееся лицо с темным загаром орехового оттенка, пронзительные голубые глаза и длинные, непокорные, седые волосы, заплетенные сегодня в длинную косу. Я только что столкнулась с Нарин. Энни кивает в сторону Нарин, украдкой, наблюдающей за угла. «Не обращай внимания на старую ведьму», — смеется Джерри. «Хорошо, что ты вернулась, хоть ненадолго. Я знаю, твоя мама этому рада. Она нервничает из-за этой истории с твоей сестрой и всего остального». Представляю, говорит Энни и случайно замечает Ди, которая тут же исчезает в переулке. Кстати, вон и моя сестра. Я не хотела ее будить, но нам нужно поговорить. Возможно, тебе стоит присмотреть за Ди и Энни. Что ты имеешь в виду? Кажется, сейчас у нее много чего происходит. Хотя изменения пока не очевидны. Не будь с ней слишком строга. «Скоро наступит критический момент, и тогда ты ей понадобишься, Энни». Энни застигнута врасплох загадочным предсказанием, но не успевает она и слова вымолвить, как Джерри говорит, что ей нужно бежать, и добавляет, что Энни может зайти в гости в любое время. «Тогда мы как следует поговорим», — бросает Джерри, торопясь вниз по улице. Энни недолго смотрит ей вслед. Но сейчас нет времени обдумывать ее слова. Нужно догнать сестру. Утром Энни хотела пригласить Ди прогуляться, но жалюзи в ее коттедже были плотно закрыты, и Энни решила, что она спит. Энни сворачивает в переулок, заглядывает в пару магазинов и, наконец, находит сестру. «Для человека, живущего в маленькой деревне, тебя, на удивление, сложно выследить». Энни шутит лишь наполовину, обнимая сестру сзади за талию. «Боже всемогущий!» Ди подскакивает, прежде чем отвернуться от ароматизированных свечей, которые она рассматривала в витрине потрясающего маленького магазинчика Барбары, просто вещи. «Ты напугала меня до смерти!» Но она, похоже, рада видеть Анне. «Когда ты вернулась?» Я могла бы задать тебе тот же вопрос. «Вчера. И ты прекрасно знаешь, потому что...» Мама сказала мне, конечно. «У тебя есть время вместе выпить кофе? Или мне нужно записаться на прием? «Ой, ну давай, конечно!» «Хотя мне сейчас не стоит пить кофе». «Почему нет?» «Он повышает уровень тревожности». «Ну, пойдем в морскую ракушку. Как мне говорили, там теперь подают всевозможные экзотические чаи и прочие зелья». Энни оглядывается в поисках Барбары, чтобы с ней поздороваться но девушка за прилавком говорит ей, что Барбара придет только после обеда. Через несколько минут, сидя за столиком у окна в красивой кофейне, Ди заказывает большую чашку капучино. Энни поднимает бровь, но ничего не говорит. Она знает, что лучше не делать сестре замечаний о ее причудливых диетических предпочтениях. Но она не может не заметить, что пока они ждут заказ... Ди достает из сумочки таблетку и запивает водой. «Голова болит?» «Что?» Ди, кажется, отвлеклась. «А, нет, это от стресса. Мне их врач прописал». Остальные таблетки она быстро убирает назад в сумку. «Так почему ты не отвечала на мои звонки? Я пыталась тебе дозвониться миллион раз». «Ух, не начинай, не. вздыхает Ди. У меня не было настроения слушать твои лекции. Ой, не отвисает челюсть. Я беспокоилась о тебе. Только и всего. Да, я уверена, что так оно и было, но кончилось бы все или нотацией, или советом, что почти одно и то же. Я просто не была готова, да и сейчас тоже не готова. Пальцы Диба барабанят по столу. «Видишь ли», — говорит она мягче, — Не хочу быть грубой, но я просто терпеть не могу вот этих разговоров, понимаешь? Все ведут себя так, будто наступил конец света или вроде того. Но Джон разберется, он это умеет. Это пустяк. Пустяк? Ну да, Энни, пустяк. Энни откидывается на спинку стула и тщательно обдумывает, что сказать. «Окей, я поняла, хорошо». «И вообще, давай лучше о тебе поговорим. Мама говорит, что ты приехала провести здесь творческий отпуск. Что это значит?» «Мне нужно немного отдохнуть, и я подумала, что было бы неплохо ненадолго вернуться домой. Что случилось с твоим парнем, Эдом?» «Не срослось». Ди смотрит на нее. «Как это не срослось?» Ты отменила из-за него свадьбу и что? Он оказался не подарком судьбы? Да, Ди, я прекрасно помню, что отменила свадьбу. Энни пытается сохранить нейтральный тон, но отношение Ди ее обижает. Оказалось, что мы хотим разного. Так что все к лучшему. Он изменял? А если да, это имеет значение? Для тебя, я думаю, да. Ди прищуривается, пристально глядя на сестру. Она выпускает дым из своей электронной сигареты. Ты же не могла не заметить. По нему ведь было видно. Он даже со мной флиртовал, когда я жила у тебя. Если хочешь быть с таким парнем, нужно держать его на длинном поводке, вот и все. Они уже даже сомневаются, что напротив нее сидит родной человек. Но сейчас явно не время для споров. Так что она просто игнорирует это дикое утверждение. А я думаю, нет. Мы договаривались о другом. А не пожалеешь? Я тебе скажу, он был очень сексопилен, и глаза у него были шалые. Ди усмехается. Ты серьезно? Знаешь, в чем твоя проблема, Энни? Реакция Энни мгновенна. И кто теперь читает лекцию? «Хорошо, хорошо. Давай, не будем о мужчинах». Ди смеется. «Ладно, но я волнуюсь не о Джоне, Ди, а о тебе. Ты сама была у адвоката? Мне незачем». Она понижает голос. «На кайманах есть счет. Джон открыл его давным-давно. На случай, если что-нибудь подобное произойдет». «Он не дурак, Кенни. Я все время твержу маме и папе, что он совсем разберется. Я знаю, что он сможет. Он совершил ошибку, он же ее исправит. А теперь давай сменим тему. Я просто обязана рассказать тебе о Португалии. Восхитительное место! Энни не останавливает Ди. Пытаться поговорить с ней здесь и сейчас явно бесполезно. Придется попробовать еще раз в другое время. Похоже, сестра просто отказывается осознавать ситуацию, а значит, все еще хуже, чем Энни думала. Вчера я виделась с Декланом Коуди, говорит Ди. Он сказал, что сегодня вечером в 8 в баре у Одауда будет тусовка. Надо бы сходить, будет как в старые добрые времена. Она выжидательно смотрит на Энни. Да, Барбара что-то говорила об этом. Хорошо, что ты напомнила. Вот и отлично. Пойдем, будет весело, нам обеим не помешает расслабиться. Мама присмотрит за Грейси. Окей. Пожимает плечами Энни. Почему нет? С тех пор, как я их всех видела, утекло много воды. Отлично. Див встает из-за стола и берет сумку. Я заплачу, говорит Энни. Все в порядке, Энни. Див слепительно улыбается. Знаешь, я пока еще могу заплатить за кофе. Если хочешь, купи мне коктейль сегодня вечером. Конечно. Что ж, спасибо за кофе. Увидимся.